Левел сикс. Начальник Итакина Борис Емельянович оказался одним из тех двух танкистов, которые с таким удивлением глядели на Сашу в столовой. Саша столкнулся с нему с самого входа в шестьсот двадцатую комнату. Со Сашиной спиной осталось примерно десяток ярусов, на которые можно было забраться, только подпрыгнув и подтянувшись. Поэтому он устал и запыхался, а поднявшийся на лифте Борис Емельянович был спокоен и свеж И пахнул одеколоном. — Ты от Бориса Григорьевича, ничем не показывая, что узнает в Саше хулиганы из столовой? — спросил Борис Емельянович. — Пойдем быстрее, мне через пять минут выезжать. Кабинет Бориса Емельяновича был отгороженный шкафами частью огромного зала, как и кабинет Бориса Григорьевича. Только внутри, занимая практически все место, стоял огромный лоснящийся смазкой танк М1 «Абрамс». У стены были две бочки с горючим, на которых стояли телефоны и четырехмегабайтное Супер-АйТи с цветным ВГА-монитором, при взгляде на которую Саша сглотнул слюну. «386-й процессор уважительно», — спросил он. «И винт, наверное, мегабайт 200». «Этого не знаю», — сухо ответил Борис Емельянович. «У Итакина спрашивал, он, мой механик». «Чего там тебе подписывать?» Саша полез в сумку и вынул чуть подмявшиеся за время долгу путешествия бумаги. Борис Емельянович, сверкнув похожим на пулемет и патрон золотой пулей Монт-Бланком, прямо на броне глядя подмахнул два первых листа, а над третьим задумался. — Это я так не могу, — сказал наконец-то. — Надо в главу звонить. — Это даже не я должен подписывать, а прокудин, пал Семенович. Поглядывая на часы, он навертел номер. — пал Семеновича! так а когда будет нет сам свяжусь он повернулся к саше и значительно на него взглянул ты не очень удачно пришел сказал он через пять минут наступление, а есть то бумаг хочешь подписать в главку надо ехать хотя подожди может быстрее выйдет проечь немного со мной борис хемельан склонился над компьютером черт сказал он через минуту где это и так им ходит не могу двигатель запустить — А вы директорию смените, — сказал Саша. — Вы же в корневой директории или сначала в Нортон выйдете? — А ну попробуй, — ответил Борис Емельянович, отходя в сторону. Саша привычно затюкал по клавишам, заверещал дисковод хард-диска, и почти сразу же мощно и тихо загудела электрическая трансмиссия танка, а воздух наполнился горьким дизельным выхлопом. Борис Емельянович ловко запрыгнул на броню, Саша предпочел подтянуть к танку стул и уже с него шагнул на чуть приподнятую корму. В башне оказалось просторно и очень удобно. Саша заглянул в прицел, но тут пока не работал. Тогда он огляделся Изнутри башня чем-то напоминала любовно украшенную водителем кабину автобуса. По бокам от казенника пушки висели брелочки, флажки, обезьянки, а к броне было приклеено несколько вырезных из журнала девушек в купальниках. Борис Емельянович кинул Саше шлемофон и скрылся в отделении водителя. «Двигатель взревел!» И танк выкатился на огромную равнину, где далеко впереди возвышалась похожая на вулкан гора со срезанным границей монитора верхом Саша по пояс высунулся из люка, огляделся и увидел по бокам еще десятка два таких же танков. Два или три возникли прямо на его глазах. — Как такое построение называется? — спросил он в микрофон. Какое, — донесся искаженный наушниками голос Бориса Емельяновича, — когда танки все на одной линии. Ну, если бы это солдаты были, была бы цепь, а это как называется? Не знаю, — ответил Борис Емельянович, — так после обеда всегда бывает, просто одновременно выходим. Ты лучше посчитай, сколько танков вокруг. 26, — сосчитал Саша. Понятно, Бабаракин на бюллетене, Сковородич в Австрии, а остальные все здесь. Жаркий сегодня день будет. «Двадцать первый, двадцать первый, с кем говорите?» — раздался в шлемофоне чей-то голос. «Говорит двадцать первый, вызываю семнадцатого приема». «Семнадцатый слушает». «Семнадцатый, у меня тут парень из госнаба, ему одну бумагу подписать, чтобы не ехать через весь город». «Понял вас, двадцать первый», — отозвался голос. «Через десять минут у фермы». Танк Борис Емельянович резко взял вправо, и Сашу сильно качнуло в люке. Прилетев с разгону через несколько ухабов, Борис Емельянович выехал на шоссе, повернул и километрах на восьмидесяти в час понесся в сторону далекой рощи, перед которой дорога разветвлялась и торчал какой-то указатель на шесте. залась в башню!» — велел Борис Емельянович. люк закрой! Вон на том холме гранатометчик сидит!» Саша повиновался, и в самое время по броне ударило, и послышалось резкое и громкое шипение. — Вот он, курва! — прошептал голос Бориса Емельяновича в наушниках, и башня стала медленно поворачиваться вправо. Саша увидел на экране прицела, совместившийся с вершиной горы квадратик и выскочившую надпись «Ганлокт», но Борис Емельянович не спешил стрелять. — Ну же, — выдохнул Саша. — Подожди, — зашептал Борис емельянович Да, я осколочно и заряжу. Бронебойные нам еще понадобятся. Еще раз зашипела и ударила по броне, а в следующий момент рявкнула пушка Абрамса, и на вершине холма словно выросло огромное черно-красное дерево. Вскоре слева от шоссе появилось и стало стремительно приближаться окруженная невысоким забором ферма, похожая на заброшенную правительственную дачу. Метрах в трехстах Борис Емельянович затормозила и так резко, что Саша, глядевший в прицел, наверняка посадил бы себе синяк под глазом, если бы не мягкая резина вокруг окуляров. — Что-то мне вон то окно не нравится, — сказал Борис Емельянович. — Дай-ка я. Башня поехала влево, и опять ряхнула пушка. Ферму заволокло огнем и дымом, а когда их снесло, от уютного двухэтажного домика остался только закопченный фундамент с небольшим гуском стены, в котором осталась непонятно куда раскрывшаяся дверь. Борис Емельянович на всякий случай дал длинную очередь из пулемета, перебившую несколько досок в заборе, и медленно поехал к ферме. «Можешь пока выйти поразмяться», — сказал он Саше, когда танк затормозил у пепелища. «Вроде все спокойно». Саша вылез из башни, спрыгнул на землю и повертел головой. Голова гудела, чуть подрагивали колени, и хотелось на всякий случай схватиться за какой-нибудь поручень вроде тех, что были в башне. «Что, скис, дружелюбно?» — спросил Борис Емельянович. «Ты попробуй так пять дней в неделю по восемь часов, да еще когда на тебя одного по три Т-70 выезжают». Вот когда коленки задрожат, здесь-то место тихая благодать. Действительно, место было красивое, на ровном поле кое-где поднимались деревья, за шоссе зеленела роща, и оттуда доносился тихий птичий щебет. и за солнце, и все вокруг приобрело такие нежные цвета, которые бывают только на хорошо настроенном ВГА белой сборки и которых никогда не даст ни корейский, ни тем более сингапурский монитор, что бы ни писали в глянцевых многостраничных паспортах хитрые азиаты. С шоссе донесся гул. — пал Семенович едет. Готовь свою бумагу. Черная точка на шоссе быстро приближалась и вскоре стала таким же танком, как у Бориса Емельяновича, только с торчащим над башней зенитным пулеметом. Там подъехал, остановился и из башни выпрыгнул худой и мрачный танки в золотых очках и черной пилотке. — Давай, что у тебя там? — сказал он Саше. Присел на одно колено возле сорванного взрывом листа кровли, положил сашну бумагу на планшет и написал в верхней части листа. — Не возражаю. — А ты, Борис, — сказал он Борису Емельяновичу, — бросай эти дела. Вечно ты со всякой херней перед боем лезешь. — Ничего, — сказал Борис Емельянович, — нагоним. Этот парень-механик не хуже и Итакина мне сейчас двигатель за минуту завел. Мрачный покосился на Сашу. Но ничего не сказал. Со стороны далеких синих холмов у горизонта донесся быстро приближающийся гул. Саша поднял голову и увидел эскадрилью F-15, идущих на обреющем полете. Они пронеслись прямо над танками, и передний истребитель, на крыле которого была нарисована красная орлиная голова, В двух десятках метров от земли сделал бочку и с свечой почти вертикально пошел вверх, остальные разделились на две группы и, набирая высоту, пошли в сторону далекой горы со срезанным верхом, и тут Сашу второй раз за день посетило чувство, что это уже с ним было. Может быть, как-то по-другому, но было, он был уверен. «Ну, сегодня ни один миг не сунется», — сказал Борис Емельянович. «Кузьма Ульянович в воздухе. Это его машина с Орлом. Можешь свою зенитку здесь оставить?» «Погажу», — ответил мрачный. Где-то вдали у горы засверкало и донесся грохот. «Началось», — сказал мрачный. «Пора. Я вам такую же зенитку привез», — вспомнив, — сказал Саша и вынул из сумки дискету. «Там еще два птурса на башню» но Борис Емельянович распускался в танк. Некогда от Даши Такину лязнул люк, потом второй, и танки, отбрасывая гусеницами комби земли, рванули с места. Саша смотрел им след пока они не превратились в две точки, и пошел к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела.